Бородино. 26 августа, 7 сентября 1812 года, в этот день русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе Бородино. Это сражение состоялось примерно в 125 километрах к западу от Москвы. В нем русским не удалось победить, но с другой стороны, после него, хотя Великая армия Наполеона и продолжила наступление на Москву, но участь ее уже была предрешена. Численность потерь обеих сторон в этом сражении неоднократно пересматривалась историками. Разные источники дают разные числа. С русской стороны потери якобы составили 45 тысяч человек. И именно эта цифра выбита на главном монументе на Бородинском поле, возведенном в 1839 году. Она же указана на стене галереи воинской славы, храма Христа Спасителя в Москве. В других источниках говорится о 58 тысячах человек убитыми и ранеными. В третьих пишется до 40 тысяч. Известно, что у русских выбыли из строя 26 генералов. Согласно французским данным, Наполеон потерял при Бородино примерно 30 тысяч человек, в том числе 49 генералов и 37 полковников. Русские историки считают эти цифры заниженными. Называются потери и в 34 тысячи человек, и в 38 тысяч 500 человек, и в 40 тысяч человек, и в 58 тысяч человек. Как бы то ни было, Бородинское сражение является одним из самых кровопролитных сражений 19 века и наиболее кровопролитным из всех бывших до него. Получается, что наполеоновская армия потеряла около 25% своего состава, а русская – около 30%. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных выстрелов, с русской стороны – 50 тысяч. Михаил Илларионович Кутузов в своей реляции императору Александру I написал так. «Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталий нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришел нас атаковать. Это не совсем верно. На всех основных участках французы смогли достичь некоторых тактических успехов, а русские оставили свои первоначальные позиции и отступили примерно на один километр. А но при этом прорвать их оборону или совершить обход флангов Наполеоновским войскам так и не удалось. И весьма характерен тот факт, что Наполеон, несмотря на настоятельные просьбы своих маршалов, так и не рискнул бросить для завершающего удара свой последний резерв, свою любимую гвардию. Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца спокойны были. Так началось беспримерное Бородинское сражение 26 августа.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 Французы метались с диким остервенением, русские стояли с неподвижностью твердейших стен. Одни стремились дорваться до вожделенного конца всем трудам и дальним походам, загрести сокровища, им обещанные, и насладиться всеми утехами жизни в древней знаменитой столице России. Другие помнили, что заслоняют собой эту самую столицу сердца России и мать городов. Оскорбленная вера разоренные области, поруганные алтари и прахи отцов, обиженные в могилах, громко выпияли о и мужестве. Русские сердца внимали священному этому воплю, и мужество наших войск было неописуемо. Они, казалось, дрожали каждым вершком земли и бились до смерти за каждый шаг. Многие батареи до десяти раз переходили из рук в руки.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 18-30 августа 1813 года. В этот день русская гвардия отличилась в сражении против французской армии при Кульме. В районе Кульма М.Б. Барклай-де-Толли принял личное начальство над всеми находившимися там союзными войсками. Медлительность австрийцев его просто бесила. Он писал императору Александру. «Князь Шварценберг хочет совершенно раздробить армию вашу». Ежели случится несчастье, то нам собраться не можно будет и подкрепить себя неким. Против Наполеона надо действовать массами, а не растянуто. Тем не менее под кульмом русские действовали отменно. А граф а. и Остерман Толстой решительностью своей устижал бессмертие. Ему помог и генерал фон Клейст, который, пытаясь спастись от преследовавшего его маршала Сансира неожиданно наткнулся на войска генерала Вандама в самый острый момент его боя с графом Остерман Толстым. В результате 18-30 августа французский корпус был совершенно разбит. Примерно 12-13 тысяч человек были взяты в плен, в том числе пять генералов и сам Вандам, И с ним 84 орудия, несколько знамен. 200 зарядных ящиков и весь обоз. Кульмское сражение решительно положило предел успехам Наполеона. С того времени почти все военные предприятия его были неудачны. Известие о кульмской победе распространило повсюду тем большую радость, что никто не ожидал успехов через три дня после неудачи нашей под Дрестоном. А и Михайловский-Данилевский – Описание войны 1813 года. За эту блестящую победу Барклай был удостоен ордена Святого Георгия первой степени и высшего ордена Австрийской империи, командорского креста Марии Терезии. Кульмская битва положила предел успехам Наполеона. М.И. Богданович, военный историк. Битва народов под Лейпцигом. 6-го 18 октября 1813 года. В этот день русские войска совместно с союзниками одержали победу над Наполеоном при Лейпциге. Это поражение лишило Францию всех территориальных завоеваний в Европе. Силы союзников стягивались под Лейпциг по частям. Первыми подошли селевская армия фельдмаршала Блюхера и богемская армия князя Шварценберга. В ходе сражения подтянулись северная армия кронпринца Бернадотта, бывшего наполеоновского маршала, а также немалое количество иных войск. Всего союзная армия насчитывала более 300 тысяч человек, из которых 127 тысяч составляли русские, 89 тысяч – австрийцы, 72 тысячи – пруссаки и 18 тысяч – шведы. У Наполеона под Лейпцигом было около 190 тысяч человек. По количеству орудий он также существенно уступал союзникам. У него их имелось в наличии 717, а у союзников – 893. Сражение под Лейпцигом стало одной из величайших битв эпохи наполеоновских войн, и оно вошло в историю под названием «Битва народов». 3-15 октября 1813 года Наполеон разместил свои войска вокруг Лейпцига. При этом большую часть своей армии, примерно 110 тысяч человек, он поставил южнее города. Корпус генерала Бертрана, около 12 тысяч человек, расположился на западе от города, а на севере находились войска маршала Нея и Мармона, около 50 тысяч человек. Союзники к этому моменту имели в наличии примерно 200 тысяч человек, так как австрийский корпус графа Колоредо и русская армия генерала Л.Л. Бенниксона лишь только подтягивалась к месту битвы, равно как и Бернадот, возглавлявший Северную армию. Согласно плану князя Шварценберга, основная часть войск союзников должна была обойти правый фланг французов. При этом около 20 тысяч человек под командованием графа Гиулая должны были атаковать Линденау, а Блюхеру следовало наступать на Лейпциг севера. Под общим командованием МБ Барклая де Толли оказалось примерно 84 тысячи человек с четырьмя четырьмя орудиями, и эти войска встали в две линии. 4-16 октября еще до рассвета эти войска начали выдвижение, и около восьми часов утра был открыт сильный артиллерийский огонь по французам. Примерно в 9.30 войска генерала фон Клейста захватили деревню Марклейберг. Затем была взята деревня Бахау, однако из-за наносящего большой урон огня французской артиллерии в полудню она была оставлена. Аналогичные упорнейшие бои шли за любую деревню на юго-востоке от Лейпцига, при этом обе стороны несли тяжелые потери. С наступлением ночи боевые действия прекратились. Несмотря на огромные потери, в целом день завершился без особого преимущества для какой-либо из сторон. А вот и воскресенье, 5-17 октября, к союзникам подошло подкрепление и положение Наполеона стало очень тяжелым. Однако генерал Л.Л. Бенниксон заявил, что его солдаты слишком устали от долгого перехода и не могут немедленно включиться в сражение. В результате было принято решение возобновить общее наступление утром следующего дня. Что же касается Наполеона, то он ночью оставил свои старые позиции и отступил к Лейпцигу. У него к этому времени оставалось лишь примерно 150 тысяч человек, а вот силы союзников были примерно в два раза больше. Несмотря на это, бои, начавшиеся 6-18 октября, получились крайне ожесточенными и далеко не на всех участках удачными для союзников. В 7.00 князь Шварценберг отдал приказ о наступлении, и вскоре французов начали теснить на всех пунктах. А потом саксонская дивизия, сражавшаяся в рядах наполеоновских войск, неожиданно перешла на сторону союзников, а чуть позже то же самое совершили Вюртембергские и Баденские части. Короче говоря, в тот день Наполеона спасла лишь темнота, прекратившая боевые действия. А 7 19 октября, когда утренний туман рассеялся, стало ясно, что штурма Лейпцига не понадобится. Некоторые приближенные советовали Наполеону сжечь предместь Лейпцига и обороняться за городскими стенами. Но он предпочел отступить. В образовавшейся толчье сам Наполеон лишь с огромным трудом смог выбраться из города но значительной части его армии повезло гораздо меньше. Дело в том, что по ошибке был взорван каменный мост через Эльстер, и внутри города осталось около 30 тысяч французов, в том числе маршалы Макдональд и Понитовский, а также генералы Рейнье и Лористон. Что это было? Предательство? Вовсе нет. Как пишет военный историк Анри Лашук, Просто один капрал инженерных войск потерял голову. К сожалению, Наполеон возложил ответственность за подготовку моста к уничтожению на генерала -Лу луа Тот, в свою очередь, перепоручил эту задачу некоему полковнику Монфору, а тот покинул свой пост, оставив какого-то капрала в одиночестве со всеми подрывными зарядами. Тот же запаниковал и в час дня вдруг взорвал мост. Несмотря на то, что он был запружен французскими войсками, катастрофа была полной и ужасной. После взрыва моста многие французы, отрезанные от пути к отступлению, бросились в Эльстер, чтобы его переплыть. Многим это удалось, среди них был и маршал Макдональд. Но огромное количество наших солдат и офицеров, в том числе и князь Понятовский, погибли, потому что переплыв через реку. Они не смогли взобраться на крутой берег реки, к тому же с противоположного берега в них стреляли вражеские пехотинцы. Барон Марбо. Мемуары. Кульмское сражение расстраивает все предначертания императора Французского, а знаменитая Лейпцигская битва срывает печать рабства с лица Европы. П. А. ширинский Шахматов. Князь. Французская армия по разным оценкам потеряла под Лейпцигом от 60 до 70 тысяч человек. Были убиты три генерала, в плен взятый король Саксонский, два корпусных начальника Ренье и Лористон, два десятка дивизионных и бригадных генералов. Среди погибших оказался и Юзеф Понятовский, получивший свой маршальский жезл лишь за два дня до этого рокового дня. Кроме того, союзникам достались в качестве трофеев 325 орудий, 960 зарядных ящиков и большая часть обоза. Потери союзников составили примерно 54 тысячи человек. Взятие Парижа. 19-31 марта 1814 года. В этот день русские войска во главе с императором Александром I Триумфально вступили в Париж. Взятие столицы Франции стало завершающим сражением зарубежного похода русской армии 1813-1814 годов. После падения Парижа Наполеон вынужден был отречься от трона. Прямой путь на Париж загораживали только маршалы Мармон и Мортье, но у них в общей сложности было не более 25 тысяч человек, Да и то в основном неопытные новобранцы и национальные гвардейцы. Фактически, они оказались брошены Наполеоном на произвол судьбы. Сражение при фер Шампенуазе 13-25 марта не могло не закончиться их полным поражением. В результате же почти 150 тысяч армия союзников, оставив Наполеона далеко на Востоке 17-29 марта.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 сами разбежались при первых выстрелах противника. Маршал Мормон Мемуары Падение Парижа было предопределено. Союзники подошли к Парижу с севера и с востока тремя колоннами. Правую селевскую армию вел прусский фельдмаршал Блюхер, центральную возглавлял М.Б. Барклай-де-Толли, а левая колонна под командованием кронпринца Вильгельма Вюртенбергского двигалась вдоль правого берега Сены. Боевые действия в центре и на левом фланге союзников возглавлял Барклай. Один из первых перешел в атаку генерал Н.Н. Раевский. Выделенный из его войск сильный отряд в 6 часов утра 18-30 марта пошел на Пантен и к лесу между этой деревушкой и Роменвилем, а сам генерал Раевский с пехотой князя Горчакова и кавалерией графа Палина I пошел на штурм высот Роменвиля. Как обычно, гвардия оставалась в резерве. Но французы сумели предупредить атаку Н.Н. Раевского. Понимая, что Пантены и Роменвиль составляют ключ их позиции, они вознамерились овладеть ими и были в полном движении, когда принц Евгений Вюртембергский приближался к Пантену. Угадав замысел противника, принц оставил в этом селении одну дивизию, а с другой пошел навстречу французам к холму за Пантеном. Фактически генерал Евгений Вюртембергский, племянник императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I, один вынужден был выдержать кровопролитный бой, в котором он потерял только убитыми до 1500 человек. После этого он запросил подкрепление извести в Барклае следующей запиской. Второй корпус обрекает себя на жертву, Подумайте о нас и помогите нам. Михаил Богданович отвечал: За благодарностью признаю вашу решимость. Гренадеры готовы подкрепить вас. Как видим, решительные действия Барклая, пославшего вперед две дивизии третьего гренадерского корпуса, во многом способствовали общему успеху сражения под Парижем. Он ввел в бой резерв и немедленно определил жребий сражения. После этого Барклай приказал приостановить наступление, ожидая вступления в дело запоздавшей селеской армии Блюхера и войск кронпринца Вильгельма Вюртембергского. Однако выяснилось, что Блюхер слишком поздно получил диспозицию и не смог занять назначенных ему мест, а кронпринца нельзя ожидать ранее, чем через несколько часов. Сбив неприятеля с высот между Роменвилем и Пантеном, в Барклай-де-Толли приказал полкам, большей частью рассыпанным в стрелках, собраться и остановить дальнейшее наступление, надеясь, что приближение селеской армии и наследного принца Вюртембергского даст средства овладеть Бельвилем с меньшим пожарствованием людей и времени. Он также подкрепил пехоту астраханским и псковским керосирскими полками, которые сделали две удачные атаки на стрелков, прогнали их до бельвельских батарей и взяли в плен французского генерала. Тем кончилось первое действие битвы, где ни правое, ни левое крыло союзных армий не принимали участия и дрались одни русские. А и Михайловский-Данилевский описание похода во Францию в 1814 году. Лишь примерно в 11 часов корпуса Йорка и фон Клейста приблизились к укрепленному селению Лавелет, что на севере от Парижа, а корпус А.Ф. Ланжерона пошел на Монмартр, а высокий холм, господствующий над Парижем. Когда у Лавелета разгорелся упорный бой, французы возобновили нападение на Пантен, но прибытие сельской армии решило судьбу битвы. И именно в это время, наблюдая с Марского холма огромное превосходство союзных сил, командующий французской обороной Жозеф Бонапарт, старший брат Наполеона, решил покинуть поле боя. В это время МБ Барклай-де-Толли возобновил наступление и вскоре пал Бельвиль. Вскоре на всех направлениях союзники вышли непосредственно к городским кварталам, и вот уже бои закипели на улицах Парижа. Видя это, маршал Мормон, желая спасти многотысячный город от разрушения, отправил парламентеров к русскому императору. На это Александр I ответил, что прикажет остановить сражение, если Париж будет сдан, иначе к вечеру не узнают место, где была столица. В ночь с 18 на 19, с 30 на 31 марта Маршал Мармон посчитал дальнейшее сопротивление бессмысленным, заключил с союзниками перемирие и отвел остатки своих войск на юг от столицы. Пока договаривались о сдаче Парижа, император Александр некоторое время оставался в Бельвилле. Потом он объезжал стоявшие вблизи полки, поздравлял их с победой и одновременно с этим произвел М.Б. Барклай-де-Толли стоявшего в Роменвиле в генерал-фельдмаршалы. Капитуляция Парижа была подписана в 2 часа утра 19-31 марта 1814 года в селении Лавелят. К 7 часам утра, по условию соглашения, французская регулярная армия должна была покинуть Париж. А в полдень того же дня части союзной армии, главным образом русская и прусская гвардия во главе с императором Александром, триумфально вступили в столицу Франции. Парижский мирный договор 18-30 мая 1814 года В этот день был подписан Парижский мирный договор и окончилась многолетняя война против Наполеона. В ходе переговоров, имевших следствием заключение Парижского мирного договора, особая комиссия занималась составлением Конституции. Союзные монархии и преимущественный император Александр I желали, чтобы это дело было окончено до их отъезда, считая себя ответственными перед теми, кто принял их сторону. Королем Франции стал Людовик XVIII, и он обнародовал эту конституцию. А накануне этого дня император Александр отправился в Лондон. Караулы в Париже были сданы русскими войсками Французской национальной гвардии. Генерал Ф.В. остен Сакин сложил с себя звание генерал-губернатора французской столицы. В продолжении двухмесячного пребывания в Париже Александр возвратил Франции 200 тысяч пленных, примирил ее с Европой, восстановил владычество Бурбонов, обеспечил судьбу своего врага Наполеона и принял меры для охранения спокойствия в стране, войска которой опустошили огнем и мечом Россию а и Михайловский-Данилевский «Описание похода во Францию» в 1814 году. 30-18 мая был заключен мирный трактат между Францией с одной стороны и союзными державами с другой. На основании этого чрезвычайно важного международного договора Франция была вынуждена уступить почти все области, завоеванные во время Французской революции и царствования Наполеона I. Союзные же державы согласились собраться на Конгрессе для распределения этих уступленных областей и лучшего устройства политической системы Европы. До открытия Конгресса и заключения окончательного договора между союзниками им необходимо было определить порядок управления уступленных Франции областей и других земель, уже прежде ими завоеванных в Германии. Относительно завоеванных земель союзные державы придерживались следующего принципа, точно выраженного Бароном Штейном уже в августе 1813 года в Праге. «Если какая-либо страна завоевана, — утверждал Штейн, — и силою оружия лишается настоящего своего правительства, то последнее должно быть заменено присутственным местом, которое именем завоевателя управляло бы занятую страною, и пользовалась бы ее средствами для своих собственных целей. «Само собой разумеется», – продолжает Штейн, – «что если завоеватель один, то ему одному принадлежит право управления и распоряжения занятыми областями. Если же они заняты союзными державами, то управление должно основываться на взаимном между ними соглашении». Согласно с этим началом «Права войны», основывающимся на практике веков и неотложных потребностях войны, действовали великие европейские державы и во главе их Россия во время войны против Наполеона. Собрание трактатов и конвенций заключенных Россией с иностранными державами. Новоринское сражение. 8-20 октября 1827 года. В этот день русский флот союзниками разгромил турецкий флот в Новоринском сражении у берегов Греции. В этом сражении соединенные эскадры России, Англии и Франции разбило турецкий флот. Произошло оно в Новоринской бухте Ионического моря на юго-западном побережье полуострова Пелопонес. Русские не потеряли ни одного корабля. Потери турецкого флота составили 60 кораблей. Плюс у противника было свыше 4100 человек убитых и раненых. Потери союзников составили 661 человек убитыми и ранеными. Наваринское сражение принадлежит к числу необыкновенных происшествий и может служить незабываемым доказательством единодушия, храбрости, искусства, дисциплины и того преимущества какое могут иметь они перед храбрым, но беспорядочным сборищем. Чарльз Экинс, контр-адмирал. Один только флагман русской эскадры Азов уничтожил пять турецких кораблей. На Азове во время Новоринского сражения отлично проявили себя будущие российские флотоводцы, герои Синопа и обороны Севастополя, лейтенант Павел Степанович Нахимов мичман Владимир Алексеевич Корнилов и гардемарин Владимир Иванович Истомин. За боевые подвиги в сражении линейному кораблю «Азов» впервые на русском флоте был присвоен кормовой георгиевский флаг. Сражение у мыса Синоп. 18-30 ноября 1853 года. В этот день русская эскадра под командованием П.С. Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп. Сражение произошло в гавани города Синоп, что в 300 километрах от Севастополя, на Черноморском побережье Турции. Турецкие эскадра была разгромлена в течение нескольких часов. Турки потеряли 7 фрегатов, 2 корвета, более 3000 человек убитыми и ранеными. Примерно 200 человек попали в плен, в том числе и адмирал Осман Паша. Потери русских составили 37 человек убитыми и 233 человека ранеными. По итогам сражения П.С. Нахимов был награжден орденом Святого Георгия второй степени. Позже ему было присвоено звание адмирала. Капитан линейного корабля «Париж» В.И. Истомин был произведен в контр-адмиралы. Этой победой в последнем сражении эпохи парусников русский флот получил полное господство в Черном море и освободил Кавказское и Черноморское побережье России от опасности турецкой высадки. Истреблением турецкой эскадры при Синопе вы украсили летопись русского флота новой победой, которая навсегда останется памятной в морской истории. Николай I – вице-адмиралу Нахимову. Крымская война. 6-18 июня 1855 года. В этот день русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов-Курган. Штурм начался после четвертой бомбардировки города и в нем участвовали 44 тысячи человек. Этот натиск был геройский отбит Севастопольцами которых возглавлял генерал С. А. Хрулев. Истощение союзников росло в 1855 году вместе с истощением России, и исход войны зависел от последнего напряжения с той или с другой стороны. Положение Наполеона III ввиду всеобщего, возрастающего неудовольствия стало до того затруднительно, что мир представлялся ему столь же необходимым, как и измученным защитником Севастополя. Если бы осажденные могли продержаться осень 1855 года, союзники, по всей вероятности, сняли бы осаду, так как вторично зимовать под стенами Севастополя для них и не представлялось возможным. После отбития штурма Малахова кургана в июле месяце союзная армия дошла до высшей степени деморализации, К несчастью, неудачное инкерманское дело, нанеся нам необратимые потери, ободрило неприятеля. Тем не менее, положение французской армии и французского правительства было отчаянное. Русский вестник, том 117, 1875 год. 4-16 октября 1853 года Турция объявила очередную войну России. Для турок это быстро закончилось несколькими поражениями, и эти победы русских послужили основанием для вступления в войну Великобритании и Франции. Они это сделали 15-27 марта 1854 года. При этом лорд Джон Рассел, лидер палаты общин, заявил, «Надо вырвать клыки у медведя. Пока его флот и морской арсенал на Черном море не разрушен, не будет в безопасности Константинополь» не будет мира в Европе». Через две недели к войне присоединилась Австрия, потребовав в ультимативном порядке, чтобы русские вывели свои войска из Дунайских княжеств. Англо-французский флот в составе почти 100 кораблей вошел в Черное море и уже 10-22 апреля произвел бомбардировку Одессы. В июне-июле англо-французские войска высадились в армии, а мощный Англо-Франко-Турецкий флот блокировал русские корабли в Севастополе. К этому времени в Севастополе насчитывалось примерно 42 тысячи жителей. Поступы к городу со стороны моря были защищены батареями береговой обороны. Всего здесь было 14 батарей, 610 орудий разных калибров. А вот со стороны суши Севастополе практически не был укреплен. На семикилометровом пространстве оборонительной линии здесь стояло 134 орудия небольших калибров, а земляные укрепления не были достроены до конца. С северной стороны Севастополя вообще было защищено лишь одним укреплением, сооруженным еще в 1818 году. Оборону города возглавил начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В. А. Корнилов. Ближайший сподвижник и ученик выдающегося флотоводца и строителя Черноморского флота М.П. Лазарева. В ходе последовавших боевых действий союзникам удалось, используя отставание русских войск в области военной техники, произвести 2-14 сентября 1854 года успешную высадку в Крыму под Евпаторией 62-тысячного экспедиционного корпуса «С» тридцатью 134 орудиями. После этого русские войска князя А.С. Меншикова, 33 тысячи солдат и офицеров при 96 орудиях 8-20 сентября потерпели поражение на реке Альма и отошли к Бахчисараю, бросив Севастополь на произвол судьбы. В результате 18 тысяч солдат и моряков во главе с вице-адмиралом В.А. Корниловым Его заместителем П.С. Нахимовым заняли оборону, развернув с помощью населения города строительство укреплений. При этом у входа в Севастопольскую бухту было затоплено несколько русских кораблей, что перекрыло подступы к городу со стороны моря, корабельные орудия были сняты и использованы для усиления береговой обороны, а матросов и офицеров направили на оборону города в середине сентября союзные армии подошли к Севастополю с Севера. Однако, получив преувеличенные сведения о защитных укреплениях, противник изменил направление и решил атаковать город с южной стороны. Это, кстати, была серьезная ошибка, ибо с северной стороны укрепления Севастополя были совершенно незначительные, И людей там было всего 3500 человек. А вот с южной стороны русским удалось сосредоточить около 16 тысяч человек, плюс на кораблях флота, стоявших у бухте, оставались 3 тысячи моряков. Руководителем обороны города командиры воинских подразделений Севастополя избрали вице-адмирала А. Корнилова, подчинив ему как флотские, так и сухопутные части. И он тут же обратился к солдатам и матросам с такими словами «Отступления не будет, сигналов, ретирады не слушать». И если я велю отступать, кали и меня!» К концу сентября противник имел под Севастополем армию численностью в 67 тысяч человек, 41 тысяча французов, 20 тысяч англичан и 6 тысяч турок. Общая численность гарнизона Севастополя к этому времени была в два с лишним раза меньше. Англо-французское командование решило соорудить линию батареи вокруг южной части города а затем обрушить огонь батарей и судовой артиллерии на город и его укрепления, подавить оборону и штурмом взять Севастополь. 5-17 октября 1854 года имела место первая массированная бомбардировка города. По свидетельствам очевидцев, земля трясла, будто впереди случилось извержение вулкана, От страшного гула и грохота люди положительно не слышали друг друга. Бомбардировка длилась 8 часов, и союзники выпустили в сторону Севастополя около 50 тысяч снарядов. Во время этой первой бомбардировки города погиб В. А. Корнилов. После его смерти единственным фактическим руководителем обороны Севастополя стал Павел Степанович Нахимов. «Так началась...» 349-дневная героическая оборона Севастополя. Тем временем князь АС Меншиков, получив подкрепление, попытался прорваться к Севастополю, атаковав противника с тыла, но в Балаклавском бою 13-25 октября успех не был развит, а потом в ангерманском сражении русские войска и вовсе потерпели поражение, потеряв около тысяч человек.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 Имевшие договор с Францией, в результате чего в Крым был направлен 15-тысячный корпус. 5-17 февраля русские войска под командованием генерала С. А. Хрулева предприняли неудачную попытку освобождения Евпатории, и это подтолкнуло Николая I к отставке главнокомандующего А. С. Меншикова. 7-19 марта погиб контрадмирал В. И. Истомин. 175 дней с первой бомбардировки Севастополя он бессменно находился на Малаховом кургане. Несмотря на полученные ранения и контузию, он ни на один день не покинул бастион, обстреливавшийся не только днем, но и ночью. Он был убит в 10 часов утра прямым попаданием французского ядра в голову при выходе из своей землянки.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 а 30 июня-12 июля был убит и сам отец-благодетель защитников Севастополя П.С. Нахимов. 4-16 августа 1855 года русские войска предприняли последнюю попытку снятия блокады города, но в сражении у Черной речки потерпели поражение, потеряв более 8 тысяч человек. Затем бомбардировки Севастополя шли одна за другой и потери русских при этом составляли по 500-1000 человек в день. В результате лишь 27 августа 8 сентября 1855 года, после шестой по счету бомбардировки, был начат общий штурм города, и Малахов курган пал. После этого русские войска оставили Севастополь, а все оставшиеся к тому моменту русские корабли были затоплены. От Крымской войны осталась навеки память немеркнущей славы, осталась сияющая легенда о геройских подвигах русского народа. Наряду с изгнанием поляков во времена Минина и Пожарского, наряду с Петровской Полтавой и с Кутузовским-Бородинским сражением, Нахимовский Севастополь показал, на что способна Россия в минуту грозной опасности. Евгений Торле, советский историк, Взятие Плевны. 28 ноября, 10 декабря 1877 года. В этот день русские войска взяли крепость Плевна в Болгарии. Заблокированные в крепости турки под командованием Осман-Паши после неудачной попытки прорыва из города к Софии, сдались в плен. Всего в плен попали 43 тысячи солдат и офицеров. Падение плевны имело очень большое значение для русской армии, так как освободило почти 100-тысячную группировку войск для наступления на Балканы. В бою, фактически предрешившем исход русско-турецкой войны, русские потеряли всего 192 человека. Оборона Шибки 26-28 декабря, 8-9 января 1878 года. В эти дни происходило сражение с турецкой армией при Шейново у Шипкинского перевала, в котором русские войска одержали стратегически важную победу. В результате у Турок сдались в плен около 23 тысяч человек с 93 орудиями. С российской стороны выбыло из строя чуть более тысяч человек. Победа при имела самые решительные последствия. С пленением армии в паши некому уже было прикрывать кратчайший путь к Андрианополю и Константинополю, что сделало для Турции невозможным продолжать войну. Легендарному генералу М.Д. Скобелеву эта победа добавила славы, а русскую армию приблизила к победоносному окончанию войны 1877-1878 годов. Бой у Чемульпо. 27 января-9 февраля 1904 года. В этот день российский крейсер «Варяк» и канонерская лодка Кореец героически сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо. Этот бой стал настоящей легендой. Но возникает вопрос. В истории русского флота было множество блестящих побед, а в случае с варягом речь идет о проигранном сражении бесславно, в конечном итоге проигранной войны. Так что же тут героического? Дело в том, что варяг и кореец находились в корейском порту Чемульпо в распоряжении российского посольства в Сеуле. Нападения никто не ожидал. А Япония задумала отобрать у России часть территорий и вытеснить русских с Дальнего Востока. Соответственно, правительство Японии приняло решение о начале войны с Россией. Два русских корабля оказались в ловушке в Чемульпо, в нейтральном порту. К этому моменту российское посольство в Сеуле и командир варяга В.Ф. Руднев находились в полной информационной изоляции. Но в ночь на 27 января 9 февраля кореец, вышедший из порта, подвергся торпедной атаке японских судов и был вынужден вернуться на рейд. Согласно международным законам, японская эскадра не имела права атаковать русские корабли в нейтральном порту, поскольку это ставило под угрозу корабли других государств. Но стало очевидно, началась война. Японцы предъявили ультиматум – до полудня русские корабли должны покинуть порт, иначе они будут атакованы непосредственно в нем. Капитан Варяга В.Ф. Руднев принял решение выйти в море и принять бой. Надо было прорваться в Порт-Артур. Но при таком соотношении сил шансов на успех не было никаких. Когда Варяг и Кореец выходили из порта, на кораблях нейтральных держав стали исполнять гимн Российской империи в знак уважения к мужеству русских моряков, шедших на верную смерть. Сдаться русские отказались, и начался неравный бой. Огонь с японских кораблей причинил «Варягу» серьезное разрушение. В частности, из строя было выведено большинство корабельных орудий. Из-за попадания в подводную часть «Варяг» дал крен на левый борт, капитан Руднев был контужен. В бою погибли 23 члена экипажа «Варяга», и еще 10 человек умерли от ран, десятки человек получили тяжелые ранения. Но при этом один японский миноносец был потоплен, и серьезные повреждения получил как минимум один японский крейсер. Перед капитаном Рудневым стал вопрос, что делать дальше. Устранить повреждения было невозможно. В результате было принято решение об уничтожении кораблей, чтобы они не попали в руки противника. Раненые моряки были переправлены на нейтральные суда, вслед за этим экипажи покинули варяг и кореец. Варяг был затоплен путем открытия Кингстонов, а кореец взорван. После переговоров с японцами было достигнуто соглашение о том, что русские моряки не будут считаться военнопленными, а получат право вернуться на родину. В России моряков варяга встретили как национальных героев, хотя многие из экипажа ждали совсем другой реакции. Ведь бой был проигран, корабли потеряны. Вопреки этим ожиданиям, экипаж «Варяга» был удостоен торжественного приема у императора Николая II, а все участники сражения получили награды. Поступок русских моряков посчитали героическим, и их противники – японцы. Более того, в 1907 году капитан В.Ф. Руднев был награжден японским императором Орденом Восходящего Солнца. Значение этого события выходит далеко за рамки обычной логики. Да, бой был проигран. Однако, принимая заведомо безнадежный бой, отважные моряки «Варяга» показали противнику, что легкой победы в войне с Россией у них не будет. Подвигу экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» Была посвящена песня, в которой есть такие слова: Наверх, о, товарищи, все по местам, Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Прощайте, товарищи, с Богом, ура! Кипящее море под нами. Не думали мы еще с вами вчера, что нынче уснем под волнами? Не скажут ни камень, ни крест, где легли, во славу мы русского флага. Лишь волны морские прославят вовек геройскую гибель варяга. Оборона Порт-Артура 13-26 ноября 1904 года. В этот день русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый штурм. Все началось с того, что заключенная 15-27 марта 1898 года русско-китайская конвенция предоставила Порт-Артур в аренду России на 25 лет с правом продления этого срока. Так российские военно-морские силы в Тихом океане получили на побережье Желтого моря незамерзающую базу. А 6-19 августа 1904 года японцы начали бомбардировку Порт-Артура. Плюс они атаковали водопроводные и Кумирнинские редуты и Длинную гору, но повсюду были отражены. В первых числах ноября армия генерала Ноги усилилась новой пехотной дивизией. И 13-26 ноября японцы предприняли уже четвертый штурм Порт-Артура. Удар был направлен с двух сторон. На Восточный фронт, где все свелось к отчаянному натиску, и на Гору Высокое, где разыгралось генеральное сражение всей осады. В бесплодных атаках оборонительных укреплений и крепости японские войска потеряли в атакующих дивизиях до 10% своей живой силы, но главная задача штурма прорвать фронт русских так и осталась невыполненной. Генерал Ноги, оценив обстановку, решил прекратить атаки на широком Восточном фронте и сосредоточить все силы для захвата горы Высокая, с которой, как ему стало известно, просматривалась вся порт-артурская гавань. После ожесточенных боев, продолжавшихся 10 дней, Высокая была взята. Только в боях за Высокую японская армия потеряла до 12 тысяч солдат и офицеров, а на всем фронте около 18 тысяч человек. Потери русских войск на высокой доходили до 4500 человек, а на всем фронте они превысили 6000 человек. По сути, под порт Артуром японская армия была перемолота, а ее командующий впоследствии совершил Харакири. Тем не менее, 20 декабря 1904 года, 2 января 1905 года, Генерал А. М. Стессель заявил о своем намерении вступить в переговоры о сдаче Порт-Артура. В приказе по войскам он объявил: "При таких обстоятельствах продолжать оборону значит подвергать ежедневно бесполезному убийству войска наши, сохранение коих есть долг всякого начальника". К 13 ноября японцы уже были полными хозяевами в рвах номер 2 и номер 3. И укрепление номер 3. В промежутках между этими фортами японцы подошли своими окопами на 60 шагов к китайской стенке и на 45 шагов к батареи Литера Б и Куропаткинскому Люнету. С утра 13 ноября японская осадная артиллерия открыла адский огонь. И ровно в 12 часов дня японская пехота бросилась на штурм названных укреплений Восточного фронта. Все неоднократные атаки японцев к вечеру были отбиты. Начиная японская атака курганной батареи 13 ноября, также была отбита. В третий раз, потерпев неудачу на Восточном фронте, японцы вновь направили свои усилия против высокой горы, 201 метров высотой, на Западном фронте. В течение 9 дней, с 14 по 22 ноября Японцы вели яростные атаки на высокую гору, на которой имелись лишь окопы и укрепления полевого типа, и непрерывно долбили ее снарядами всех калибров. Одних 11-дюймовых бомб они выпустили за это время более 4000. За истощением наших пехотных и морских резервов для обороны высокой горы были использованы не строевые, даже госпитальные команды. Вечером 22 ноября Высокая гора была взята японцами. С утратой высокой положение крепости становилось крайне тяжелым. У начальника сухопутной обороны крепости генерала Кондратенко вырвались слова «Это начало конца!» А. М. Юзефович, осада Порт-Артура 23 декабря 1904 года, 5 января 1905 года. Была заключена капитуляция, согласно которой гарнизон в составе 23 тысяч человек, из которых боеспособных было порядка 10-11 тысяч человек, а остальные были больны или ранены, сдался вместе со всеми запасами боевого снаряжения. При этом генерал Стессель отправил императору телеграмму следующего содержания. «Великий государь, прости нас!» Мы сделали все, что было в силах человеческих. Суди нас, но суди милостиво. 11 месяцев непрерывной борьбы истощили наши силы. В результате в 1906 году генерал А.М. Стессель был уволен со службы, а потом предстал перед военным трибуналом, который приговорил его к смертной казни за сдачу порта. Порт-Артур стоил противнику колоссальных жертв. Японская армия, действовавшая на Квантунском полуострове, потеряла за время осады свыше 110 тысяч человек. Да, Порт-Артур пал на 329-й день после начала войны. Но он сыграл в ходе русско-японской войны выдающуюся роль. Порт-Артур сковал японскую армию и приковал к себе почти весь японский флот. Героическая оборона Порт-Артура дала возможность генералу э. Н. Куропаткину сосредоточить в Манчжурии армию и организовать оборону. В ходе русско-японской войны, а мирный договор был подписан 23 августа 5 сентября 1905 года, русские потери в боях на суше были вдвое меньше японских. В своих мемуарах тогдашний председатель Комитета министров С. Ю. Витте потом признался не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки или правильнее наше мальчишеское управление 140 миллионным населением в последние годы. Японцы, дорогой ценой, купили свой успех под Артуром. Орт Артур оборонялся значительно дольше чем можно было рассчитывать при его незаконченности, слабом вооружении и снабжении. Россия всегда будет вправе гордиться подвигами многострадального порта Артурского гарнизона, каковому высочайше было поведено службу считать, как и при обороне Севастополя по расчету, один месяц за один год. А.М. Юзефович – генерал.